Глава 38. Август 1941. Эрнест. В течение многих дней после того, как Эрнест обнаружил, что японцы тайно перевозят оружие, с фотоаппаратом нашей он проводил все свободное от работы время в поисках своего друга Гиганта. Он хотел предупредить его, но к своему разочарованию Эрнест нигде не мог найти Джо. Сасун мог бы воспользоваться фотоплёнкой и при необходимости предупредить поселение. Но Эрнест все еще злился на него. Однако после долгих размышлений, Эрнест решил отложить в сторону свои личные чувства ради блага поселения. Наконец, как-то в августе Эрнест попросил на стойке регистрации отеля повидаться со стариком, но ему отказали. Сасун был занят. В одночасье британцы из Индии и Англии, казалось, исчезли с улиц и из отеля. Подняв глаза от фортепиано, Эрнест увидел, что американцы пьют, и пристально наблюдают за японцами, которые заполнили весь бар. Японцы с таинственным видом уставились на него. Он вздрогнул от резкой боли в руке. Зашитая монахиня Мирана все еще беспокоила его. Наступила осень. Однажды ночью, после того, как все покинули бар, Эрнест собрал свои вещи. Вестибюль за пределами бара был почти пуст. Незажженные бра висели на стене, как черные пауки. Уже перевалило за полночь несколько гостей отеля задержались внизу, и единственным звуком был стук его ботинок и мягкое гудение радиаторных решёток. У него засосала подложечка, как будто он шёл по лесу, где все живые существа затаили дыхание. «Вы не видели сэра Сасуна?» – спросил он коридорного, тощего юнца с длинными руками, стоявшего у вращающейся двери. Тот покачал головой. «Он отдыхает, сэр?» Доброй ночи. Эрнест помахал Мириам, когда она появилась во дворе, переполненном детьми беженцами, дрожащими в тонких черных куртках. Все утро моросил дождь, и воздух был прохладным. Чтобы повидаться с ней, он целый час шел пешком и пересаживался на пять автобусов, у двух по дороге заглохли двигатели. Он пересчитал сэкономленные деньги почти сто американских долларов. Неплохо после оплаты летней школы Мириам, осеннего семестра, взносы для принимающей семьи, покупки одежды и выплаты годовой арендной платы за его квартиру. Сегодня он принёс пальто и холщовую сумку для Мириам. «Что ты здесь делаешь, Эрнест?» Мириам стояла одетая в чёрный блейзер поверх белой блузки с бантом и чёрную юбку. Как он понял, этот наряд дала миссис Блэкстоун. Его сестра выглядела благопристойной и грациозной. Он был поражен и совершенно не готов. С каких это пор его младшая сестра превратилась в настоящую женщину. Но безразличие на лице Мериам ранило его. Я купил это пальто для себя. Ему вдруг стало неловко. За последние несколько месяцев ему удалось лишь мельком увидеться с ней, так как на лето она оставалась в доме Блэкстоунов. Мне нужно сказать себе кое-что важное. Хочешь чего-нибудь вкусненького? Пойдем. Я поговорил с директором, и мы можем провести некоторое время вместе». Он вывел её из школы и перешёл улицу в магазин, где продавали баоцзы, ютяо и жареные пирожки с зелёным луком. Баоцзы – популярное китайское блюдо, представляющее собой небольшой пирожок, приготовляемый на пару. В качестве начинки используются как мясные, так и растительные продукты или их сочетания. Чаще всего используют свиной фарш с капустой. Ютяо жареные во фритюре до золотисто-коричневого цвета нарезанные полоски теста. Мириам выбрала две ютсяу. «Что у тебя в сумке?» «Это для тебя. Слушай, я хочу тебя предупредить. В Шанхае начинается война и...» «Я знаю». «Откуда ты знаешь?» Она пожала плечами. «Мистер Блэкстоун сказал мне. Он сказал, что его коллеги покидают Шанхай. Он тоже об этом думает». Он сказал, что немцы выигрывают войну в Европе и бомбят авиационные заводы и радиолокационные станции в Лондоне. Как там его зовут? Черчилль, верно? Черчилль вывел военно-морской флот из Китая в Сингапур. И что еще... Я не помню. У мистера Блэкстоуна, вероятно, был спрятан радиоприемник в шкафу. Или что-то в этом роде. И у нас каждый день в школе появляются новые дети-беженцы из Европы. Вчера прибыла сотня в школе придется прекратить их принимать, она переполнена». Грустно было об этом слышать, но он ничего не мог поделать. Сасун был прав. Они продолжали пребывать, и люди в отеле тоже жаловались. Еврейские общины больше не могли нести бремя беженцев. Беженцы – это отбросы общества в Европе. Новый муниципальный совет под управлением японцев ввел дополнительный сбор за оформление документов и требовал от беженцев предоставить подтверждение наличия финансовых средств, прежде чем разрешить им въезд. Он всё ещё не получил ни одного ответа от своих родителей, а океанские лайнеры перестали швартоваться у причала. Но он не мог рассказать Мирям, что беспокоился о них. Мирям расстроилась бы. «Что ж, Мирям, возможно, нам скоро придётся уехать из Шанхая. Но у меня всё готово, тебе не о чем волноваться». Миряму ставилась на холщовую сумку. Мистер Блэкстоун говорит, что США придерживаются нейтралитета, американцы в Шанхае в безопасности. Этого не будет, если начнется война. Я найду для себя другую школу в другом городе. Если мы уедем, как мама с папой нас найдут? Мистер Блэкстоун говорит, что международная связь прервана. Почтовые отправления не доходят до Европы. Мистер Блэкстоун то... «Мистер Блэкстоун это?» В её тоне звучали нотки доверия и почтения, что несколько раздражало Эрнеста. Она никогда не разговаривала с ним в таком тоне. Эрнест глубоко вздохнул. «Я надеюсь, что он прав. Но помни, я твой брат, и я здесь ради тебя». Мириам снова пожала плечами. «Я возвращаюсь в школу. Не забудь сумку и пальто». Мириам взяла пальто и накинула сумку на плечо. Когда он потянулся, чтобы обнять её, она отшатнулась от него и ушла. Она выросла и теперь стала женщиной, она была застенчивой. Он успокаивал себя, глядя вслед её удаляющейся высокой фигуре. Он только что добрался до высотного жилого дома под названием Гамильтон в открытых окнах которого развивались флаги США и Соединённого Королевства, когда в его сторону двинулся парад. Трубы, горные барабаны играли патриотический американский марш «The Stars and Stripes Forever». Мелодия была знакомой, он слышал, как американские моряки насвистывали её в баре. Увидев вооружённые силы, он испытал облегчение и почувствовал прилив уверенности. Значит, Мириам была права. С 4-й дивизии морской пехоты американцы, по крайней мере, были защищены. Он бросился к тротуару, Встал позади трёх бизнесменов с папками документов, девушки со скрипичным футляром и пожилой женщины, прогуливающейся с кокер с паниелем, и стал наблюдать. У направляющего парада была офицерская фуражка с козырьком оливкового цвета. Эрнест узнал его. Это был полковник Уильям Ашерст. Он пел. Его бледное лицо искажено тревогой. Позади него шли морские пехотинцы 4-й дивизии морской пехоты США, все в куртках с подсумками плотно затянутыми вокруг талии. Когда они маршировали, каждый из них натягивал ремень наискость через грудь, держа в руках что-то похожее на самозарядную винтовку «Гарант» или, возможно, пистолет-пулемёт Томпсона. Ритм труб барабанов и пения подняли настроение Эрнеста. Он шёл, следуя за парадом, махая полковнику, который не обращал на него внимания. Когда полк достиг пристани у реки, пение прекратилось. Полковник отдал честь и выкрикнул приказ, и полк погрузился на большой белый пароход позади военного корабля США «Вейк». Кто-то в толпе вскрикнул, за ним последовала череда рыданий. Кто-то еще крикнул. «Да благословит вас Бог! До свидания!» Это был прощальный парад. Эрнест случайно услышал, как кто-то сказал, что американцы должны были отплыть на Филиппины. Его сердце упало. Сначала сифордские хайлендеры А теперь 4 дивизия морской пехоты. Он взглянул на японский военный корабль «Идзума», из труб которого валил дым, а на палубе выстроились меченосцы и солдаты в форме. Ниже по течению серые американские и британские военные суда выглядели под бледным солнцем не более чем двумя бумажными корабликами без своих армейских сил. Он должен уехать до того, как начнется война. Но как же аи Он все еще хотел ее? Его желание будет вечным. Но захочет ли она его? Уедет ли она с ним из Шанхая?